Восьмидесятое. Гуру. Беда вся в том, что строят на песке, на своих личных предположениях, желаниях, расчетах, но не на основах, не на камне вечного основания жизни. А потом приходит в отчаянии, когда все личные построения распадаются, как карточные домики от столкновения с действительностью. Прочно, не боясь разрушения, можно строить только на непрекодящем. Все остальное будет развеяно по ветру, как сухие осенние листья.